Глава десятая. Бам! Моя голова мотнулась в сторону. Отвечай, кто его убил. Не знаю, я же уже говорил, что был в своей камере. Бам! Мордоворот недовольно засопел. Ох, не такого ответа он ожидал. Кажется, его стало раздражать, что я говорю одно и то же. Допрос продолжался уже около двух часов, но так и не сдвинулся с мертвой точки. Я держался из последних сил. Все тело немилосердно болело. Еще немного, и я был готов сознаться. Вот только, что бы я ни говорил, избиение не прекращалось. Стоило конвоирам обнаружить, что кто-то превратил старика в кровавую отбивную, они поспешили найти виновника произошедшего. Как итог, крайне в данной ситуации назначили меня. Идиоты. Неужели непонятно, что у меня не было физической возможности выйти из камеры? Нет. Конвоирам тоже влетело. Но лишь за то, что вместо того, чтобы дежурить в коридоре, Они резались карты. Сознание поплыло и едва не рухнуло в спасительную темноту. Бам! Новый удар заставил меня охнуть и скрючиться от боли. «Умеет бить, сволочь!» «Не смей отключаться! Мы с тобой только начали!» «Все слышали, что ты угрожал Карпа!» Бам! Громила с поразительным упорством продолжал меня калечить. Отдышавшись, я едва слышно произнес. «Я никому не угрожал! Он вместе с пацаном хотел меня ограбить!» «Карпа, ограбить! Да ты в своем уме! Можешь мне не верить!» Но один из ваших намекал, что старик принялся за старое. «Ох, парень, зря ты запираешься! Придется мне прибегнуть к помощи инструментов!» Я сдавленно зарычал. Мои попытки достучаться до разума этого субъекта натыкались на стену. «Тупой исполнитель! Безмозглая гора мяса!» Палач словно услышал мои мысли. По пути к столику с орудиями пыток он остановился и отвесил очередную оплеуху. Меня качнуло, рот наполнился кровью. В голове зазвенел набат, из-за которого я не сразу расслышал скрип двери. Появление в камере нового действующего лица заставило избивавшего меня крепыша прерваться. Сквозь заплывшие веки я не без труда рассмотрел вошедшего человека. Высокий, худощавого телосложения, на вид лет 40-45. черты лица заостренные, взгляд цепкий и слегка насмешливый. На голове фуражка, из-под которой проглядывает ежик темных волос. Служака одним словом. Судя по форме и нашивкам, местный дознаватель, остановившись в центре комнаты, незнакомец склонил голову на бок и посмотрел на мою избитую тушку. — А я смотрю, ты тут времени не терял. — Так господин комендант приказал, — развел руками громила. — Шрек, будь другом. Оставь нас подозреваемым наедине. — Но господин дознаватель он. «Я знаю, кто он такой. Не спорь. Или ты не слышал моего приказа?» Здоровяк потупился и нехотя направился к двери. По пути он бросил в мою сторону свирепый взгляд всем своим видом, давая понять, что если я совершу какую-то глупость, то мне не сдобровать. «Если что, зовите. Я буду за дверью», — буркнул Шрек, обращаясь к начальнику. «Иди уже и позови сюда Коновала». Не хватало, чтобы подозреваемый умер до того, как ответить на наши вопросы. Да и, возможно, придется прибегнуть к другим методам убеждения. Палач кивнул и вышел в коридор. Лязнул засов. Оставшись наедине со мной, дознаватель взял стул, раскрыл небольшую папку и достал ручку. Меня зовут Амур. Твое имя мне известно. Поэтому оставим ненужные расшаркивания. Я знаю, что ты человек Мазая». «Именно поэтому ты до сих пор жив. Сейчас я задам тебе несколько вопросов, а ты честно на них ответишь. Учти, штуцер, сейчас только от тебя зависит, покинешь ли ты эту камеру на своих двоих, или же твой труп выбросят за стену. А не боишься, что Мазай узнает о произошедшем здесь и выбьет из вас все дерьмо? Старик далеко и вряд ли успеет помешать нашему разговору. К тому же...» У нас есть показания нескольких свидетелей, которые подтвердят, что ты злоупотреблял нашим гостеприимством. Ну так что? Согласен? Или так и будешь строить из себя мальчишайки больчиша И в ней, если меня услышал. Спрашивай. что, Царь, я рад, что мы нашли общий язык. Итак, вопрос первый. Знаком ли тебе этот человек? Дознаватель продемонстрировал мне небольшую черно-белую фотографию. Убедившись, что я как следует рассмотрел изображенного на ней человека, Амур убрал фото в папку и пододвинул к себе чистый лист бумаги. «Нет, не знаком». «Очень жаль. У нас есть все основания полагать, что именно он стоит за чередой громких убийств, произошедших в мешке в последнее время. К сожалению, у нас нет на него ничего, кроме этой старой фотографии и парочки гильз. Но вот что странно». Во время последнего покушения он оставил едва заметный след, который привел тебя к форту круга. Странное совпадение, не правда ли? «При чем здесь это?» «Штуцер, не строй себя дурака. Он дал тебе ниточку, ведущую к форту круга». Дознаватель разложил на столе еще несколько снимков. «Как видишь, этот человек умеет заметать следы. Уничтожить подобную колонну — та еще задача». Круг и его люди не случайно угодили в ловушку. Их ждали. Ты должен понимать, что стрелок — не простая пешка в этой игре. Он играет едва ли не главную роль. Моя цель — узнать, на кого он работает. Так что, ты нам поможешь? Или так и будешь изображать простачка? Что это за снимки? Я решил прояснить ситуацию. А ты до сих пор не понял. Это люди круга. «Конечно, твари знатно попировали на месте гибели колонны, и многих убитых сложно опознать. Но кое-что моим людям все же удалось найти». Амур кинул на стол несколько гильз. «Узнаешь? Целью снайпера был круг. Он пустил его в расход как разменную монету. И тут возникает закономерный вопрос. Как произошедшее с колонной круга связано со вчерашними событиями в нашем форте? А вот так». Каким-то образом неизвестному удалось проникнуть на охраняемую территорию форта и, не оставляя следов, убить задержанного в камере. Дырявый периметр — это проблема, а наше руководство хочет быть уверенным в собственной безопасности. Так что, Штуцер, я жду твоих комментариев. Я думаю, что нападавший сумел завербовать старика. Поручил ему выкрасть у меня что-то. Его целью не были местные воротилы. Но хоть убейте, я не представляю. «Какого черта ему от меня потребовалось?» «Лжешь. Убить мы тебя всегда успеем. Но сейчас мне нужны ответы. Что связывает тебя и этого загадочного стрелка? Хотел бы я это знать». «Штуцер, послушай меня. Не в твоих интересах затягивать этот разговор. Шрек переломает тебе кости. Но к утру я буду знать все, что мне нужно. Скажи, что старик хотел от тебя получить». Грохот взрыва, раздавшийся в коридоре, заставил дознавателя недоуменно скинуть брови. В следующую секунду металлическая дверь слетела с петель. Амура, потянувшегося к обуре, снесло вместе со стулом. Сквозь облако пыли я рассмотрел высокую фигуру, замерзшую на пороге. — Вот скажи мне, штуцер, каким образом ты умудрился оказаться в этой дыре?